Глава 5 Лучший ресторан Атааса поражал с первого взгляда. Притаился он в окружении прекрасного парка со скульптурами, фонтанами и аллеями и являлся гостям во всей своей красоте неожиданно. Аллея кокетливо виляла в сторону, огибая громоздкий фонтан, и вдруг деревья заканчивались, открывая белоснежное здание с золотой отделкой и потрясающим архитектурным орнаментом. Ресторан поражал величием и красотой. К его первому этажу вели две широкие белые лестницы, на перилах которых восседало несколько мифических тварей, словно бы следящих за каждым пришедшим. Лестницы приводили посетителей под своды высоких арок, и там, по крыльцу, вымощенному мраморными плитами, можно было пройти к притаившемуся в тени крыши входу. Второй этаж здания украшали колонны и пилястры, за которыми прятались высокие узкие окна, а в самом верху на плоской крыше виднелась башенка с золотым куполообразным покрытием. Заметив ее, я подумала, что вид оттуда должен поражать до глубины души. «Мастер, очень рады видеть вас и вашу спутницу. Добро пожаловать в атаскую пташку». — поприветствовал нас низкий красивый голос, появившегося откуда не возьмись метр до отеля. Последнюю часть фразы он говорил уже для меня, и я улыбнулась, окидывая незнакомца беглым изучающим взглядом. Одет он был в безупречно белую рубашку, жилетку и брюки. Черный из волосы мужчина собрал в хвост на затылке, а на невзрачном лице закрепил подобострастное выражение, мол, «Готов служить, приказывайте». «Мы с моей избранницей проголодались, Раст», — ответил Рейкиар, выделяя мой статус интонацией. При этом он взял меня за руку и неожиданно поцеловал тыльную сторону ладони. «И сегодня ради разнообразия займем столик на балконе. Влада любит красивые виды». «Как пожелаете», — поклонился Медордоотель, и я заметила быстрый, слегка испуганный взгляд в мою сторону. Или в нем скользнуло удивление. Гадая, что именно удивило или напугало мужчину, я в сопровождении Рейкиара двинулась в здание. Кожа вместе поцелуя горела в голове, от множества вопросов начинался настоящий хаос, а в душе разгорался праведный огонь. Слишком много странного происходило вокруг, но никто пока не желал делиться со мной тайнами этих мест. Словно почувствовав мое настроение, Рейкиар подался ближе и шепнул на ухо. Терпение, Влада, еще немного и ты получишь первые важные подсказки. Я посмотрела на него, поймала адресованную мне улыбку и оттаяла. Злость будто испарилась, сменившись желанием улыбнуться в ответ, это мне не понравилось, потому я кивнула и отвернулась, чтобы скрыть неуместное смущение и растерянность. Пытаясь абстрагироваться от мыслей о Рейкиаре, загадочном оборотном мире и его обитателях, Я сосредоточилась на обстановке. Внутри лучший ресторан АТАС радовал глаз не меньше, чем снаружи. Его высокие стены были расписаны золотыми картинами, украшены многочисленными панно и рельефами с птицами. От пола к потолку то там, то здесь вели колонны с изящными капителями, тени от которых падали на пол наискосок. Засмотревшись на них, я вдруг почувствовала смутное беспокойство, а потом, клянусь, заметила, как часть тени отделилась и метнулась к стене напротив, там и растаяв. Я замерла на одной из ступеней мраморной лестницы, ведущей на второй этаж. Вцепившись похолодевшими пальцами в кованые перила, испуганно огляделась, но больше ничего странного не увидела. «Влада», — позвал меня ушедший немного вперед Рейкиар, — «ты в порядке?» Я подняла на него взгляд, не успела ответить и слова, а мастер Рун уже оказался рядом, взял меня за руку и, посмотрев по сторонам, бросил с ухмылкой. «Быстро они». «Они?», они? — прошептала я, внутренне подбираясь. «Мне стоит опасаться?» «Нет, пойдем. Скоро к нам, судя по всему, присоединится друг. Ты все поймешь». Я раздраженно поджала губы и молча последовала за Рейкиаром, чувствуя, что... Пределом моего терпения приходит неотвратимый конец. На втором этаже нас дожидался Раст. «Сюда, прошу», — указал на дальнейший путь метрдотель, первым следуя к двустворчатым дверям, что вели на открытую площадку, находящуюся с противоположной от входа стороны. И, признаюсь, стоило оказаться на балконе, как все мысли покинули меня. Я попала в плен одной эмоции. «Восхищение!» Выяснилось, что ресторан, построен на краю обрыва, и балкон, на котором попросил накрыть столик Рейкиар, находился прямо над пропастью, открывая совершенно шикарный вид на бескрайнее небо, горный водопад и нежно-голубое озеро там, далеко внизу среди гор. От этой красоты у меня захватило дух. Приблизившись к ограждению из фигурных столбиков, достигающих моей груди в высоту, я схватилась за перила и замерла — подставив лицо гуляющему здесь ветру. «Какой именно столик вас устроит?» — услышала позади голос метродотеля и обернулась с удивлением, заметив Рейкиара, стоящего недалеко у входа. Ненадолго показалось, что он передумал оставаться здесь, но вот мастер Рун встретился со мной взглядом, усмехнулся и кивком указал на ближайший к нему столик. «Этот», — ответил он, — «за ним будет отлично». «Вам нужно время для выбора блюд?» Снова уточнил метрдотель. Нет, отрывисто бросил Рейкиар. Мне как всегда, а Владе теплый салат от шефа. Кроме того, подайте черный кофе без сахара. К нам присоединится гость, и чуть позже сделаем еще один заказ. Раз. Метр дотель повиновался, оставляя нас наедине. Ненадолго на балконе повисло тягостное молчание, а потом Рейкиар попросил: Присядем, поговорим. Он отодвинул для меня стул, дождался, пока я займу свое место, и опустился рядом. Скоро придет тот, кто наследил в твоем мире, Влада. Место напротив оставим ему. Ты не против? Я посмотрела на него и с усмешкой ответила: быть я против это имело бы значение. Рейкиар сидел в полоборота, чтобы видеть моё лицо. Какое-то время он задумчиво разглядывал меня, а потом поделился выводом, немало меня удивив. «Ты имеешь право злиться, признаю, и твоя сегодняшняя сдержанность достойна похвалы и маленьких уступок с моей стороны. А потому, если ты скажешь, мы сейчас уйдем из ресторана, но тогда ни ты, ни я не получим ответов. «На какие вопросы?» — уточнила я, чувствуя, что слова мастера Арон немного успокоили злость. «У меня их множество, и я устала от намеков и недомолвок, потому и предлагаю остаться». — кивнул Рейкиар. — Выбор за тобой, времени не так много, так что решайся, Влада. Я смотрела в его необычные глаза и гадала, с чем связано столь неожиданное желание поощрить меня за терпение. Что за игру затеял мастер снова? Или он просто понимает, что любопытство не позволит мне уйти, не проверив сказанное? Из-за последних мысленных выводов Врождённое упрямство буквально требовало согласиться на побег, но другая часть меня, которой я только-только привыкала, заставила довериться Рейкиару и ответить. «Спасибо за надежду на выбор. Я предпочту остаться и попробовать салат, который ты заказал для меня, и познакомиться с дальним родственником. Я ведь правильно тебя поняла? Ты считаешь, что к нам присоединится мой далекий предок?» «Да». Рейкиар подарил мне улыбку. «Не просто считаю уверен в этом. Скоро уверишься и ты». «И... именно он напал на меня?» Я продолжала пытливо смотреть на мастера Рон. «Он...» — Рейкиар не отводил взгляд. Говоря, он внимательно наблюдал за моей реакцией. Только не нападал. Скорее, приходил, чтобы забрать с собой. Странно было бы тщательно готовить твое появление здесь, а потом попытаться избавиться. Это нелепо? Нет. Рейкиар мотнул головой. Он определенно приходил не за тем, но напугал тебя, и все вышло из-под контроля, а теперь тихо украсть мою избранницу не выйдет. Я заявила тебе в городе, Влада, ты больше не невидимка для жителей Атаса и для меня, а вот и наш обед». Он так резко сменил тему, что я вздрогнула. Как раз в этот момент на балконе появилось сразу двое официантов. Одеты они были в кипенно-белые рубашки с косыми воротами и в черные шаровары, подпоясанные белыми же поясами, свободные концы которых свисали до колен. В руках молодые люди несли подносы, уставленные разными яствами. Вскоре на нашем столе, накрытом идеально белой скатертью, появились графин с сиреневым напитком, два бокала и четыре блюда, но лишь одно из них принесли для меня. Наблюдая за спорами движениями официантов, я настороженно отметила поставленную на противоположную часть стола одинокую чашку кофе. «Что-нибудь еще?» — подобострастно уточнил один из принесших съесное. «Пока ничего», — отозвался Рейкер. Поклонившись, официанты удалились, а мастер Рун придвинул ко мне глубокую тарелку, в которой находился тот самый теплый салат. «Тебе должно понравиться». — сообщил Рейкиар и подмигнул. — Но, если я ошибаюсь, выбери что-то другое. Я кивнула и внимательно уставилась на блюдо перед собой. Пахло оно Ума помрачительно, выглядело тоже отлично. И на вкус оказалось волшебным. Мастер определенно угадал с выбором. Впрочем, про время он тоже сказал верно. Гость-сюрприз, которого мы дожидались, явился даже слишком быстро и эффектно. Вокруг начал сгущаться полумрак, солнечная погода за считанные секунды сменилась сумрачной, на небо набежали тучи, ветер усилился, а потом на балкон вошел мужчина. Высокий и очень худой, прямые черные волосы до плеч, одет в просторную длинную серую накидку, двигался незнакомец, глядя себе под ноги. Я отметила острые черты лица, четко прорисованные скулы, тонкие губы и аристократичный нос. Мужчина поднял голову, посмотрел на меня, и я поняла, почему Рейкиар точно знал о нашем родстве. Глаза. Цвет глаз незнакомца был идентичен моему. Я ощутила злость. При нашей первой встрече мастер Рун сказал, что в этом цвете нет ничего особенного. А я безоговорочно поверила, считая, что наместники богов не способны на ложь. Или он говорил правду. Тогда это и есть тот самый друг, о котором упоминал Рейкиар? Значит, уже в первый день мастер Рун понял, что имеет дело с потомком местного наместника богов? Вошедший смерил меня острым взглядом и посмотрел на моего спутника. Тонко улыбнувшись ему, поприветствовал легким поклоном. Рейкиар ответил тем же, а затем указал на место перед нами, где гость дожидался кофе. Когда незнакомец присел, мастер Рон повернулся ко мне и соблаговолил представить пришедшего. Влада к нашему обеду соизволил присоединиться сам мастер теней. Переведя взгляд на гостя, Рейкиар добавил. — Ну и ты знакомься, Арчибальд, моя избранница Влада Корс. Мы с мастером теней переглянулись, а потом он сверкнул своими глазищами и мне отчаянно захотелось опустить голову, подчиняясь его воле. — Поклониться. признать свою никчемность, слабость, магия, запрещённая в моём мире, но, видимо, практикуемая здесь. Я нахмурилась, собралась и, пересиливая ломотовшие, гордо вскинула подбородок. На балконе, кажется, стало ещё темнее. Губы Арчибальда недовольно искривились. Я же боялась отвести от него взгляд, стараясь контролировать каждое движение. А ещё я ждала помощи от Райкиара, но он не выразил поддержки или желания вмешаться в наш тихий спор. Поняв, что никто не станет прикрывать меня, я зло усмехнулась и проговорила ледяным тоном. Насколько понимаю, мы уже заочно знакомы, мастер. Как ваш нос? Левая бровь Арчибальда поползла вверх и застыла в полуизгибе, а ноздри затрепетали от явного раздражения. Пространство вокруг озарилось яркой вспышкой, а затем в небе грянул гром. Совсем недалеко от нас. Наверное, я должна была испугаться, но даже не вздрогнула. внутри меня разгорался пожар с кончиков пальцев сыпались красные искры я следила за мастером теней а огонь во мне предвкушал новое веселье позволить кому то подчинить меня нет никогда влада тихо позвал Рейкиар, коснувшись моего локтя я отдернула руку и посмотрела на него яростно с упреком он умолчал о важным раньше не защитил и теперь что дальше снова прикинется милым парнем Я передернула плечами, все очарование проведенного вместе дня растаяло. Доверие к Рекиару издлело, оседая некрасивым серым пеплом к моим ногам. «Влада», — с нажимом повторил мастер Рун. «Слушаю тебя», — ответила я, с трудом узнавая собственный голос. Удивительно, но злилась я именно на него, потому что почти поверила в хорошие отношения, а он даже не пытался предупредить о привычках друга манипулировать другими. Не попытался предотвратить. Предпочел роль наблюдателя. Так пусть смотрит. Рейкиар склонил голову и будничным тоном уточнил. Ты будешь заказывать что-то еще? Потом мастер Урон вновь потянулся ко мне, бережно взял мою руку в свою и слегка ее сжал. Я напряглась, ожидая новой попытки магического воздействия на волю. Хотелось последнего доказательства нашей вражды, и уж тогда... Однако никакого давления на разум не ощущалось. Я чувствовала лишь тепло его кожи и осторожное поглаживание большим пальцем. Я ждала, не собираясь обманываться снова. А Рейкиар продолжал держать меня за руку, открыто и спокойно глядя в мое лицо. Его взгляд пристальный и немного лукавый подействовал на меня лучше любого заклинания. Я начала успокаиваться, приходить в себя, замечать неправильное в собственных действиях. Огонь! Он вновь пытался взять надо мной верх — и я едва не позволила ему это. Прикрыв глаза, заставила себя расслабиться. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец, я тихо вздохнула и смогла совершенно спокойно проговорить. «Не откажусь от десерта. Что-нибудь на твой вкус? С салатом ты угадал?» «Надеюсь, смогу угодить снова», Промурлыкал Рейкиар, как ни в чем не бывало, отпуская мою руку и поднимаясь. «Отойду на минутку. Надеюсь, вы тут по-родственному найдете общий язык. И да, Арчибальд. Голос мастера Рон приобрел стальные ноты, взгляд полыхнул алым. «Больше не обижай мою избранницу, ее обиды я воспринимаю как личные». «Могу поклясться, чтоб, посмотрев на мастера теней, уловила на его холеном остром лице удивление». «Даже так?» — тихо спросил он. Рейки Арни ответил, он повернулся ко мне, подмигнул и пообещал. «Вернусь с десертом, Влада». И ушел. Я проводила его слегка растерянным взглядом, Как ни странно, страха перед гостем уже не было, но осталось волнение. Я не представляла, что буду делать наедине с «Мастером теней». Но тот сам нашел тему для разговора. Мой нос пострадал не так сильно, как гордость. Неожиданно сообщил Арчибальд, задумчиво рассматривая меня. «Да и дом Рейкиара, как я понимаю, тоже с трудом переживает ваше проживание там. Вы жгучая девушка Влада. Могу я назвать вас по имени?» «А я вас...» Уточнила. комкая салфетку. Безусловно. Он вновь позволил себе тонкую улыбку. Вокруг начало светлеть, однако сумерки не спешили уходить. Похоже, мастер предпочитал всегда оставаться немного в тени. «Зачем вы приходили в дом Рейкиара?» спросила я, бросив настороженный взгляд на собеседника. «Чтобы пригласить вас в гости?» моментально отозвался Арчибальд. «Это не было похоже на приглашение». И я усвоил урок. — кивнул мастер теней, подхватив чашку с кофе. Глотнув, он скривился. Холодный. «Позволите?» Я дождалась неспешного кивка от Арчибальда, протянула руку и коснулась чашки кончиками пальцев. Прошептала заклинание. Мастер теней какое-то время продолжал рассматривать меня, как местную невидаль, а потом потянул носом, вздохнул и сделал новый глоток. И блаженно улыбнулся. «Хорошо», — проговорил он с нескрываемым удовольствием, а затем добавил «едва слышно, будто размышляя вслух». Полезно уметь приручать огонь, если, конечно, действительно способен на подобное. Я поняла, о чем он. Пару минут назад огонь наверняка полыхал в моих глазах, грозя вырваться на волю. Проклятие сжигало меня изнутри. Из-за него мы с отцом искали ключ от двери мастера Руны и нашли, но благодаря кому. Арчибальд осторожно подвел меня к самому важному вопросу, из-за и в дыхании я озвучила предположение. «Это благодаря вам я попала в оборотный мир?» Мастер Тиней отвел взгляд. Сделав еще один глоток кофе, он вздохнул и скучающим тоном уточнил. «Милая девушка, так вы не знаете, как оказались здесь?» «Знаю», — парировала я. «Но кто стал моим проводником и зачем?» «Ах, это...» Мягко усмехнувшись, мастер тени пожал плечами и предположил. «Должно быть, сам Рейкиар и отправил проводников. Разве вы не заключили сделку? Вы же не просто так стали его избранницей. Это навязанная привилегия, так? С чего вы взяли?» «Хорошо его знаю. Иногда этого достаточно», — ответил мастер теней. «А вот вы не знаете его совсем, но чувство заполняет пробелы в информации, заставляя многое считать неважным. Но, скажу вам по секрету, опасно доверять тому, кто начал знакомство с контракта». Голова дана людям не только для того, чтобы терять ее от любви. Я нахмурилась. Разговор снова выходил из-под контроля, а откровений чуть с новым знакомым совершенно не хотелось. Мало ли, как он потом умудрится использовать мои слова. Потому, пожав плечами, я спросила. «Значит, путешествуя в мой мир, вы никогда не теряли голову от любви?» Мастер-теней пристально посмотрел на меня и молча отпил кофе. «У вас замечательный цвет глаз, необычный», — продолжила я. «Находите?» Собеседник широко улыбнулся, и на его щеках неожиданно появились ямочки, придающие весьма шкодный вид взрослому мужчине. «В моем мире такой редко встретишь». А «Ваши глаза тоже впечатляют». Включился в игру мастер теней. «Наверное, вы, Влада, получали массу комплиментов, и от поклонников не было отбоя». Я повела плечами и признала. «Не без этого». «Но выбрали вы Рейкиара», — продолжил он, пристально глядя на меня. «А я все гадаю. Осознанно это случилось, или все же мальчик вас заставил? Последнее было бы плохо. Я мог бы помочь разрушить пагубные отношения. Только намекните, Влада, но, быть может, я слишком плохо думаю о нашем Рейкиаре, и у вас действительно случилась любовь с первого взгляда». «Безусловно», — не моргнув глазом, солгала «Я». Доверять новому знакомому я не собиралась. И со второго, и с третьего. Каждый раз стоит увидеть Рея, чувства растут, они не поддаются описанию, и их тяжело контролировать». «Вот как, значит», — усмехнулся Арчибальд. «Кто бы мог подумать?» «Никто не мог». Раздалось всё рядом, и мы с Мастером Теней посмотрели на вернувшегося Рейкиара. Он шел к нам и улыбался. В руках мастера Рон держал стеклянный бокал с шоколадным мороженым, политым сиропом. Приблизившись, Ар поставил десерт передо мной, потянулся вперед и, опершись рукой на спинку моего стула, шепнул в мое стремительно олеющее ухо. «Мои чувство тоже не поддаются описанию, дорогая. Жаль, что Арчи так сложно в это поверить, но мы ему еще покажем, а пока». Рейкиар опустился рядом, обнял меня за плечи и... Уставился на мастера теней, продолжая уже во весь голос. «Мы здесь не одни, так что уделим внимание моему другу. Расскажи, Арчи, как поживаешь, чем занимаешься в последние дни? Есть особенно интересные сплетни, интриги, пакости? И обошлось ли хоть где-то без тебя?» Мне показалось, что вокруг снова начало темнеть, хотя на доброжелательном лице Арчибальда не дрогнул ни единый мускул. «Дела, дела». — отозвался он, перебирая в воздухе тонкими длинными пальцами, унизанными тремя крупными перстнями. — Всюду требуется мое присутствие, как всегда. — Удивительно, как ты нашел время, чтобы выбраться сюда, — сочувствующим тоном проговорил Рейкиар. — Заказать тебе что-то поесть. — Кофе достаточно, — покачал головой Арчибальд. Устав переводить взгляд с одного мастера на другого и гадать, есть ли в их разговоре тайный посыл, я взяла ложку и принялась поглощать свой десерт. Мороженое никогда не было моей любимой сладостью, но сейчас оно пришлось как нельзя кстати, так что рейки Ар снова мне угодил. «Нравится?» Будто, услышав мои мысли, прошептал он совсем рядом от моего лица. Дыхание сбилось, я прекрасно понимала, что мастер играет со мной ради единственного зрителя, но... Отдавала себе отчет и в другой правде Мое тело все острее реагировало на его голос, на интонации, на прикосновение. Хорошего в этом было мало, но и корить себя я не спешила. Вот его да, и при случае собиралась напомнить этому неугомонному соблазнителю о нашей сделке. А пока продолжала играть. «Ты снова поразил меня», — улыбнулась я, посмотрев на Рейкиара. «Спасибо». Говоря, поняла, что он не сводит взгляда с моих губ, и сразу стало стыдно. Должно быть, на них осталось мороженое. Я поспешила провести по губам кончиком языка и воровато покосилась в сторону Арчибальда. Тот сидел в прежней позе, молча пил кофе и наблюдал за нами. Я вернулась к мороженому. Рэйки Артиха вздохнул и неожиданно спросил у своего друга. «Тебе еще не пора?» «Я тебе уже надоел?» — усмехнулся Арчибальд. «Просто берегу твое время». пожал плечами Рейкиар. «Кто-то же должен, или у тебя и к нам есть дело?» Он подался вперед сильнее сжал моё плечо и многозначительно добавил. «Тогда я весь внимание. Дело к вам?» — переспросил Арчибальд, и я поймала брошенный на меня взгляд. «Ко мне или моей избраннице?» — кивнул Рейкиар. «А если мы можем чем-то помочь? Только скажи, с первого момента встречи мы словно единое целое». Не можем друг без друга. Влада все гадает, как попала сюда, а я, знаешь, я думаю, это была воля богов. Мастер Теней откинулся на спинку стула. Его глаза потемнели, но рядом с нами озарила вспышка, в небе снова громыхнула. «Я действительно задержался», — наконец, — сказал он. «Но буду рад снова встретиться в клубе. Ты будешь там ночью?» «Мы будем», — Рейкиар погладил мою плечо, помолчал и добавил. Не оставлять же мою Владу в одиночестве. Мастер Теней посмотрел на меня, и я почувствовала холодок, пробежавший по позвонкам, а потом Арчибальд стремительно поднялся и, слегка поклонившись, сообщил. «Тогда до встречи в клубе». «До встречи», — ответил Рейкиар. Я не нашла в себе сил сказать хоть слово, лишь проводила мастера Теней угрюмым взглядом. Стоило ему уйти, как на балконе посветлело. Даже забыла, что в Атаасе день. — прошептала я, глядя на Рейкиар, От яркого солнца, выглянувшего из-за расползающихся туч, пришлось подслеповато щуриться. Но я все равно заметила, каким угрюмо задумчивым остался мастер Рон. Будто это не я не получила нужных ответов, а он. — Рейкиар? — позвала я, слегка касаясь его запястья. Он посмотрел на меня, встряхнулся, словно кот, и выдал совершенно не то, что я ожидала услышать. «Мне понравилась сокращённая Рэй в твоем исполнении. Можешь всегда называть меня так. И флиртовать со мной тоже. Знаешь, мы ведь многое упускаем, уделяя друг другу так мало внимания. Так почему бы?» «Нет». Я выставила перед ним ладонь. Он тут же схватил ее и поцеловал мой указательный палец. «Категоричная моя. Не твоя». Он кивнул. «Само собой, ты своя собственная. Не будем спорить». «С чего бы такая щедрость?» Нахмурилась я. «Знаешь, сегодня я сделал много новых открытий», — признался Рейкиар, поглаживая мою ладонь. «Например, мне все-таки нравится твое общество, даже с учетом твоей несдержанности. Последнее странным образом добавляет остроты ощущениям, так что не понимаю, почему мы должны противиться притяжению». «Потому что на самом деле его нет?» — предположила я, чувствуя, что начинаю злиться. «Мы просто заключили сделку». «Хорошо, хорошо. Пойдем длинным путем, Влада», — помурчился Рейкиар. «Но обязан предупредить, что, узнав тебя получше, я решил помогать твоему дальнейшему раскрытию в оборотном мире». «В каком смысле?» «Во всех», — загадочно ответил он. «Тебе предстоит многое узнать о себе, о силе, которая бушует внутри, и я сейчас не только про твой огонь. Ты скована правилами вашего мира, но здесь все работает иначе». Придется осваиваться и менять устоявшиеся принципы. Кстати, принцип, гласящий, что заниматься любовью вне брака, плохо, а здесь тоже не работает. — Рейкиар! — он мотнул головой, не давая мне высказать доводы против, и поспешил добавить. — А чтобы тебе было абсолютно комфортно поддаваться моим чарам и моему несомненному обаянию, сначала придется разобраться с причиной твоего появления. Не просто же так этот жук тебя сюда притащил. Арчибальд? на всякий случай уточнила я. «Он!» — кивнул Рейкиар. «Сегодня мы дали ему пищу для размышлений. Теперь мой друг знает, что ты не одна, и любые задачи, которые он хотел поставить перед тобой, прежде нужно озвучить мне. Ночью будет интересно». «Ночью?» «Да, это вторая часть нашей прогулки», — улыбнулся мастер Рун. «И перед ней хорошо бы вернуться домой, чтобы выспаться. Не хмурься, Влада, мы уже знаем, кто способствовал твоему появлению». Осталось дождаться ночи и выслушать, для чего все это понадобилось. Чтобы не замышлял Арчи, раньше он явно собирался взять тебя горяченькое и по-тихому использовать. Но ты попала ко мне, заинтриговала меня и стала заметной в городе. Думаешь, я солгал, когда говорила о воле богов? Нет, дорогая избранница, чем больше я размышляю и узнаю, тем больше убеждаюсь, тебе способствовало невероятное везение. Я бы назвал его чудом. «А поподробней?» — уныло спросила я. «Аппетит пропал. Не очень-то приятно слышать о том, что тебя вытащили из родного мира вовсе не для того, чтобы помочь». «Давай воспользуемся телепортом до Южного Хребта», — предложил Рейкиар, поднимаясь. «Это поможет сэкономить время и мои нервы. К тому же, хоть я и установил здесь защитные чары, даже у стен есть тени». Признаться, было немного жаль, что мы не пошли назад через весь город. Очень хотелось посмотреть на него снова и понять, приоткроет ли оборотный мир для меня что-то еще. С другой стороны, я понимала мастера, предпочитающего избежать нового покорения высоты и преодоления страхов. Да и сама немного устала от полученных впечатлений. Потому стоило нам оказаться сначала на вершине Южного Хребта, а затем на балконе Рейкиара, я с облегчением вздохнула. Однако расставаться со своим спутником не спешила. «Во сколько нам предстоит отправиться на вторую часть прогулки?» — спросила я, входя за ним в его покои. «После полуночи», — ответил он, — «велюсь, Али разбудить тебя заранее и помочь облачиться». «Это обязательно?» — поморщилась я, вспоминая заносчивого элементаля огня. «Сиали в чем-то провинилась перед тобой?» Ар обернулся с графином в руках. Он как раз собирался налить себе воды, но теперь застыл, внимательно глядя на меня. И мне почудилось, что настроен он весьма серьезно, будто мое личное неприятие к слишком красивой служанке могло послужить наказанием для нее. А я не хотела этого. Одно дело — рычать и мысленно плеваться ядом на ту, в ком видишь соперницу, и совсем другое — подставлять ее мнимыми обвинениями. «Ни в чем не виновата», — раздраженно ответила я. но общение с Илайсом предпочтительней». «Почему?» — не унимался Рейкиар. «Он добрее и отзывчивей», — принялась перечислять я. «А еще понятливей, спокойней». «Огу, что-то такое я и предполагал», — усмехнулся Рейкиар. «Что предполагал?» — всполошилась я. «Дело вовсе не в том, что он мужчина, а сиали женщина». А «Вот и славно». Продолжая улыбаться уголками губ, сказал Рейкиар. Он налил воды в два стакана и один протянул мне. «Жажда не мучит? «Немного». Быстро согласилась я. Приняв стакан, жадно отпила несколько глотков и попыталась перевести тему в нужное мне русло. «А что там с твоим другом Арчибальдом? Ты хотела рассказать о своих догадках?» «Разве?» насмешливо уточнил Рейкиар. Не сводя с меня взгляда, он сделал маленький глоток из своего стакана, вздохнул и кивнул на изнужье кровати. «Устраивайся, если хочешь услышать мои мысли, Влада. Так и быть, расскажу». Я закатила глаза и устремилась к стоящему неподалеку стулу, но мастер Рун преградил мне путь, покачал головой и взглядом указал на кровать. «Это очередное важное условие, при несоблюдении которого разговор не состоится?» Усмехнувшись, спросила я. «Вроде того», — не стал спорить Райкиар, «легкое снотворное заклинание, которое я вскоре к тебе применю, подействует слишком быстро, и мне бы не хотелось, чтобы ты свалилась на пол к моим ногам. Я предпочитаю равенство в отношениях, а не... Ты собираешься применить ко мне магию и так просто об этом говоришь? Не хочешь спросить мое мнение на этот счет?» — вспылила я. «Совсем немного». Даже не думал оправдываться он. «И только для твоего блага». Так ты и меня выслушать успеешь, и выспаться перед клубом. Ну, готова пойти мне навстречу?» Хотелось сказать «нет» и уйти тем самым, показав наглецу, что вести себя подобным образом ненормально, но... Райкиар был готов говорить, да, и перед ночью без сна отдохнуть действительно следовало. Потому я выбрала компромисс, подошла к небольшой Софии, присела на самый ее краешек. «Не знаю, чего ты добиваешься?» Но если моего расположения, то у тебя неправильные методы. Я ненавижу шантаж. И нет, не говори, что оставил мне выбор. Мы оба видим, как ты действуешь. Добиваешься своего, загоняя меня в угол. Не знаю, кто научил тебя этому, но друзей так не заводит. И тем не менее, я стану для тебя не просто другом, а кем-то большим. Уверенно промурлыкал Рейкиар, подаваясь вперед. Кажется, он совершенно не проникся моей праведной речью. «Скорее я научусь виртуозно притворяться кем-то большим, Рейкиар», заметила я, удобнее усаживаясь на софе. «Научусь у тебя недоговаривать, манипулировать, тайно опаивать других зельями, а потом сбегу, потому что у меня нет желания привязываться к мужчине, которому я никогда не смогу довериться». На этот раз Рейкиар отреагировал. Встав передо мной, он скрестил руки на груди и напомнил. «Сегодня я сказал Арчибальду, что ты не одна». Я сказал ему, что не позволю использовать тебя. Знаешь, почему? — Потому что тебе интересно, зачем он помог мне оказаться здесь? — кивнула я. — А еще ты почему-то решил, что должен, если не влюбить меня в себя, то хотя бы сделать своей любовницей. Ты уже говорил все это, затем пообещал рассказать о своих мыслях, но собрался применить сонную магию, чтобы я быстрее уснула, и теперь тянешь время. — Тяну время? — я услышала в его голосе злость. Похоже, обещанный разговор точно не состоится, а потому мне следовало уйти. Но стоило попытаться встать, как мастер Рон подошел вплотную, касаясь ногами моих ног, и попросил идеально спокойным голосом. «Присаживайся поудобнее, Влада, и слушай. Но помни, я скажу ровно то, что считаю нужным. До некоторых вещей люди должны додуматься сами. Теперь вернемся к тому, как твой отец нашел ключ». Я вся превратилась во внимание, а он, отступив, принялся рассуждать. Начнем с того, что в твоем мире действительно редко встречается ультрамариновый цвет глаз. Как ты уже поняла, он свидетельствует о том, что среди предков носителя затесался мастер теней. Таких магов здесь называют найденышами, и они обладают необычайной силой. Заметь, тебя кто-то из прислужников, они непременно сообщили бы арчивальду Что, собственно, и случилось, в этом я уверен, потому что в тебе часть его силы, и именно ему с этим разбираться». «То есть он ответственен за всех своих потомков?» — уточнила я слегка дрогнувшим голосом. «Но даже если это так, зачем разбираться со мной? Я ведь ничего не натворила, наоборот». «Но ты нуждаешься в помощи». «То есть он помогает?» «Он решает проблемы, связанные с его потомками в вашем мире». Тихо ответил а Рейкиар. И так это прозвучало, что я все же уточнила. — Как и избавляется от нас? — Иногда приходится избавляться, — подтвердил мои страхи Рейкиар. Подхватив стул, он придвинул его к Софии и, развернув, оседлал задом наперед, сложив руки на спинке. Подумав, добавил интересную деталь. Но это крайняя мера, даже если потом Акарчи наделал таких бед, что оставить его в вашем мире никак нельзя, можно забрать его сюда. А то воспринимает практически всех, за кого поручаются мастера. Нередко именно здесь одаренные искрой силы обретают новую жизнь. Но вернемся к тебе. Рейкиар задумчиво похлопал по спинке стула, нахмурился. «Итак, о тебе донесли мастеру теней. Что дальше?» Он потёр пальцами складку между бровей, посмотрел на меня и уточнил. «Твоему отцу продали ключи, и обещали попадание именно ко мне?» «Да», — кивнула я. «Потому я так удивилась, обнаружив себя на вокзале». «Вот-вот, на вокзале», — повторил Рейкиар. «А это значит, что арчибальд не просто пригласил тебя в этот мир, но и впутал в свой грандиозный замысел Рурка, мастера времени». Именно на его территории ты появилась, Влада. Сделать это Арчибальд мог для того, чтобы никто не узнал о твоем появлении. Обнаружить пришедшего через вокзал практически невозможно. Не знаю, что было обещано Рурку за эту услугу, но вещь явно стоящая». «То есть сразу двое мастеров участвовали в моем похищении?» — спросила я, подавшись вперед. «Так уж и похищении», — усмехнулся Рейкер. «В своем мире ты сгорела бы из-за проклятия, Влада». Так что ключом воспользовалась добровольно, ради спасения жизни, это важно. В Атасе негативно относятся к принуждению. «По тебе не скажешь». Не смогла промолчать я. «Но я никого не держу против воли», — тут же возразил он и хитро прищурился. «А вот ты та еще штучка. Последнюю сделку навязала мне сама. Даже условий не озвучила, а отславаться вынудила. Практически надругалась». Я мог бы подать жалобу на домогательство, но решил списать все на твое нервное состояние. «Мы отклонились от темы», — буркнула я, вспоминая, как тянулась за его поцелуем и как бесстыдно рассматривала, когда он наносил новую руну, чтобы запечатать проклятие. «Нет-нет, об этом точно нельзя говорить. Лучше о другом, о важном. Ты сказал, что меня заманили на вокзал», — напомнила я, глядя в стену и... чувствуя, как краснеют щеки, но упорно этого не замечая. Что дальше? Разве там не должен был ждать сам Арчибальд? «Скорее, там тебя должны были перехватить его теневые прислужники», кивнул Рейкиар, смилостивившись и вернувшись к прежней теме. «Но случилось то самое чудо, о котором я упомянул раньше. Ты встретила резоглуша». «Так себе чудо!» — нахмурилась я, все еще боясь смотреть в глаза мастера Рон. И, тем не менее, в этом есть особая ирония, потому что резоглуши подчиняются Арчибальду. Когда-то именно он их видоизменил, вдохнув часть своей силы, чтобы они не вымерли. Отсюда похожий цвет глаз. С тех пор нечисть развила в себе кое-какие личные качества. Они упорные, вездесущие, очень выносливые и невероятно любят драгоценные металлы. Прямо головы теряют, увидев блеск в чужих руках. А ты... Я показала ему образ святого бугра, который должен был отпугнуть нежить. «Золотой?» «Серебряный, но очень дорогой. Хотела спасения и получила его», — хохотнул Рейкиар. «Неизвестно, что ждало бы тебя дальше, но Лик сыграл свою роль, хоть и не так, как ожидалось. Если бы не он, пришлось бы ехать к Арче в гости и выполнять его просьбу, а потом, не знаю, сегодня услышим ответ». А так Резоглуш получил награду и провел тебя к тому, кого искала. А я хоть и не ждал посетителей, и невольно заинтересовался такой потеряшкой в оборотном мире. И вынудил стать избранницей. Не вынуждал. Рейкиар поднялся, отодвинул стул и сообщил. «Оставить у себя я мог либо прислужницу, либо избранницу Влада. В иных случаях закон гласит, что посетитель должен покинуть мой дом в течение трех часов с момента появления. Мы не жалуем и намерян, это ясно?» Я кивнула. «Отпустить тебя я, безусловно, мог», — продолжил Рейкиар. «За плату. Я забираю нечто важное, то, что пожелаю. Оставалось отнять твой цвет глаз и большую часть магии вместе с ним, а потом...» нанести печать на проклятие и открыть портал. Ты бы ушла, а потом снова попала в руки Арчи. Но мне захотелось разобраться в причинах твоего необычного появления в моем доме, понять, кто и зачем привел тебя ко мне. И я не отнял твой дар. Заметила, как я добр. Доброта — твое второе имя, — признала я, поднимаясь. Стоя рядом с мастером Рун, посмотрела на него хмуро и спросила. — И что теперь? Что дальше? Он пожал плечами. — Пойдем в клуб? Продолжим разбираться. А сейчас? Усыпишь? Если ты не против, сейчас я хочу принять душ. С едва заметной улыбкой ответил он. А потом, скажем, через четверть часа я приду к тебе и предложу свои скромные услуги. Уложу тебя в постель любым из заинтересующих способов. Магией. Выпалила я, понимая, на какие еще способы он намекает. Как пожелаешь. Засмеялся он, шагнул в сторону и указал на дверь. проводители предпочитаешь оставаться гордой и независимой?» «Сама дойду», — ответила я, задирая подбородок и стремительно покидая спальню Рейкиара, пока не начала любоваться на его улыбку. Уж больно он был хорош, когда позволял себе становиться таким открытым, спокойным, раскованным, слишком привлекательным. Мотнув головой, я поняла, что едва не пронеслась мимо своей двери. «Даже в мыслях мне покоя не даёт несносный тип», пробурчала, входя в свою комнату. Плотно прикрыв за собой дверь, прижалась к ней спиной и, вопреки всему, блаженно улыбнулась, позволив царящим в душе чувствам выплеснуться. Всего на минутку. Потом я обязательно соберусь и обдумаю услышанное. А сейчас... Сейчас хотелось просто стоять вот так и ощущать внутри тепло. Появление мастера я так и не дождалась. События дня... отняли больше сил, чем я готова была отдать. Потому, вымывшись, я легла в постель и, прикрыв глаза на секунду, моментально провалилась в темноту. Сон был спокойный и крепкий, и возвращаться в реальность совершенно не хотелось, но настойчивый голос требовал моего внимания. «Влада, еще немного, и я предпочту оставить тебя дома. Уйду один», — сказал Рейкиар, вынуждая меня недовольно пообещать. «Встаю. У тебя двадцать минут на сборы». предупредил он. «А опаздывать в клуб нельзя. Меньше чем через час его двери закроются до шести утра». «Снова ваши странные правила», пробормотала я из-под подушки, которой предварительно накрыла голову. Ответом мне стала тишина. Пришлось откинуть подушку и посмотреть вокруг. Но в комнате уже никого не было. Мастер Рун покинул мои покои, тихо закрыв за собой дверь. Я выругалась, потянулась и устала села в кровати. Безусловно, пропускать откровение мастера теней не стоило. Но как же тяжело, казалось, вставать среди ночи. Уныло вздохнув, я поплелась в ванную комнату, а затем призвала Сиали. Как ни странно, элементаль огня явилась сразу. А с бесстрастным лицом девушка уточнила, какого рода помощь мне нужна, и, услышав требование, принялась за дело. Я лишь удивленно наблюдала, как ловко и без издевок Сиали справляется. Она открыла несколько баночек с кремами, после которых моя кожа стала нежной и сияющей, нанесла два вида масел на мои волосы и причесала их настолько тщательно, что вскоре те упали на плечи блестящей густой волной. Помогла мне облачиться в одно из новых ужасно откровенных платьев, а, закончив, поразила словами. «Вы выглядите очень хорошо, избранница мастера». От такого заявления я растерялась и даже нахмурилась, гадая, в чем подвох. Отношения с этим элементарем огня не складывались с самого начала, и причин для столь резкой смены гнева на милость не наблюдалось. Но выяснить, что к чему, не успел. В покое постучал Рейкиар в белой рубашке, крой которой походил на вещи из моего мира, заправленные в красные брюки с широким черным поясом. Мастер Ру накинул меня красноречивым, плотоядным взглядом и заметил с легкими рычащими нотками. «Хорошо». Я улыбнулась и, взглянув на Сиали, поблагодарила за проделанную работу. а слегка склонила голову и исчезла. А мастер Рон, еще немного полюбовавшись мной, протянул правую руку, в которой оказался небольшой серебряный сундучок. «Что это?» — спросила я с подозрением, глядя на подношение. Твои украшение», — ответил Рейкер. «Ты не можешь пойти в клуб без ничего, только не моя избранница. Иди сюда». Он первым зашел в гардеробную, поставил сундучок на одну из полок и, откинув крышку, вынул нечто блестящее. «Подойди, Влада». Помешков на пороге, я все же приблизилась и замерла перед зеркалом, невольно рассматривая себя рядом с Рейкиаром. Мастер тоже любовался мной. Красивый, сильный, а я выглядела рядом хрупкой и дерзкой одновременно. Красное платье без рукавов открывало ключицы, Дальше оно могло показаться вполне приличным, обтягивая фигуру до талии, расширялось к низу и струилась до самых пяток. Однако стоило сделать шаг, как проявлялись разрезы на юбке, заканчивающиеся высоко на бедрах, А спина и вовсе оставалась открытой до середины. Именно там Рейкиар закрепил двойную золотую цепочку, неоднократно коснувшись открытого участка кожи и заставляя меня гореть от смущения. Следующим украшением он одарил запястье моей левой руки. Браслет оказался многослойным. Цепочки в нем были разной толщины, а от застежки отходила тонкая золотая ниточка с чистейшим синим камешком на конце. «Это сапфир», — заметив мой заинтересованный взгляд, прокомментировал Рейкиар. «Подходит к цвету твоих глаз». Прежде чем я ответила, он развернул меня за талию и вынул из сундучка тонкий золотой пояс. Выполнены в виде стебля цветка с отходящими от него листиками. «Очень красиво», — проговорила я, осторожно прикоснувшись к металлу. Но «Ну, надеюсь, на этом ты остановишься, иначе мне придется всю ночь думать только о том, как бы не потерять что-то из драгоценностей». «Украшения твои?» — спокойно возразил Рейкиар и вынул из сундучка что-то еще. И... «Оправдываться за потерю не перед кем, а ночью тебе предстоит думать совсем о другом». «Тогда я не могу принять эти подарки», — выпалила я, испуганно глядя на свое отражение. «Можешь», — заверил Рейкиар, — «и должна, иначе все решат, что я избрал в пару женщину, на которую жалею средства, а это совсем не те слухи, которые мне хотелось бы распускать в оборотном мире». Я открыла рот, чтобы спросить, какие слухи в таком случае ему по душе, но передумала. Не знаю, готова ли я такое услышать. Рейкиар опустился передо мной на одно колено и, осторожно сдвинув ткань платья, дотронулся до щиколотки. Я тихо вздохнула и, отвернувшись, приказала себе прекратить реагировать на его прикосновение. Стало только хуже, потому что, кажется, все мое существо сосредоточилось на ощущениях. Особенно после того, как Рейкиар проговорил. Не пугайся, на правой ноге браслет будет чуть выше. И коснулся моего бедра. Я втянула воздух через нос и задержала дыхание, чувствуя обвивший ногу холодный металл и гадая, хватит ли Рейкиару наглости пойти дальше. А если хватит, когда стоит его остановить, или нужно было сделать это еще тогда, когда он предупредил о том, что собирается предпринять? Мысли метались в голове с сумасшедшей скоростью, но Рейкиар... осторожно поправил мое платье и поднялся. Прекрасно, остался последний штрих. Почему я подумала о поцелуе? Не знаю, но факт оставался фактом. Мне показалось, что закончиться мое преображение должно именно прикосновением губ к губам. Поэтому я приготовилась отвернуться и сообщить мастеру Рун, что не давала ему права на подобное, поставить его на место, напомнить о своей стойкости, воспитании благородной Кианы и... «Еще минуту терпения, Влада», — сказал Рейкиар, вставая за моей спиной и закрепляя у меня на макушке миниатюрные заколки. На лоб осторожно легла золотая вязь, а в душе все перевернулось от разочарования. «А поцелуй?» «Не нравится?» — заметив мою реакцию, спросил Рейкиар. Я перевела взгляд на наше отражение в зеркале. Мастер Рун стоял за мной, смотрел прямо, без насмешки или укора. «Мне показалось, тебе подойдут именно такие украшения, ненавязчивые, подчеркивающие твою красоту», — проговорил он, поймав мой взгляд. «Это не так?» «Так», — поспешно заверила я. «Конечно, да, ты прав. Это все очень красиво, спасибо. Я просто задумалась». Тряхнув головой, я снова посмотрела на себя и, приложив усилия, растянула губы в улыбке. Рейкиар продолжал хмуриться, явно подозревая неладное, и... ожидая более подробных пояснений моего странного настроения. Но он не говорит же ему, отчего я испытала столь жгучее разочарование. Потому, развернувшись, я взяла мастера Рон под руку и уточнила. «Разве мы не опаздываем? Или ты решил пропустить сегодняшнюю ночь в клубе?» «Нет, не решил», — ответил он, глядя в мои глаза так, что мурашки побежали по спине. «И ты права, пойдем, Влада. Обувайся, переместимся порталом». «Как прикажет мой избранник?» С усмешкой кивнула я и скользнула в спальню украдкой, выдыхая от облегчения и радуясь тому, как легко смогла перевести тему. Однако стоило обуться и посмотреть на выразительную ухмылку мастера Рон, как в душу закралось сомнение. А так ли хорошо я замаскировала свои мысли? Впрочем, смущать меня еще сильнее Рейкиар не стал. поманив за собой, вышел из спальни и отправился к себе, а там, взяв мою ладонь уже знакомым путем, переместил нас на южный хребет. Только на этот раз в Атаасе царила ночь. «Невероятно красиво!» восхитилась я, замирая от открывшегося вида. Город с трех сторон, окруженный горами, освещался снизу магическими огнями. Сверху же нависла полная луна, придающая сказочности и некую мистичность всему, что Попадалась на глаза. Не в силах противиться притяжению, я прошла к краю скалы, чтобы рассмотреть потрясающую картину. Ночь в оборотном мире преображала Атаас и рождала в душе нечто неведомое, будоражащее. Хотелось громко рассмеяться и немедленно отправиться в путешествие по горным тропинкам, чтобы непременно нажить себе и другим приключений. Я знала, что мастер Рун молча стоит неподалёку, наблюдая за мной. Он не торопил меня, ни о чем не спрашивал, не отвлекал, но на этот раз мне было мало тишины между нами. И я заговорила сама, не в силах скрыть бушующие внутри эмоции. «Мне нравится здесь. Этот вид, он будоражит. А ещё?» Рейкиар, не знаю, насколько это нормально, но порой мне кажется, что ветер здесь живет своей жизнью», призналась я, расставив ноги для устойчивости и... замерев с раскинутыми в стороны руками. «Он то проказничает, то помогает, то согревает. Глупо так думать, да?» Я прикрыла глаза, подняла лицо к небу и улыбнулась, чувствуя, как дернулась в стороны ткань платья, открывая мои щиколотки, икры бедра. «Вот снова ветер!» — прошептала я, ощущая, как следом за юбкой взлетают и развиваются волосы на голове. «Сегодня у него такое же шальное настроение, как у меня». Скорее, он желает подбодрить тебя и показать, что тоже любит внутреннюю свободу. Проговорил Рейкиар без тени насмешки. Я обернулась, пытаясь разобрать по бесстрастному выражению лица мастера Рон, шутит он или говорит всерьез. Отойди оттуда. Качнув головой, попросил Рейкиар. Сам он стоял, скрестив руки на груди и смотрел напряженно. Только тогда я вспомнила о его нелюбви к высоте и... бросив последний восторженный взгляд на шикарный вид у подножия гор, вернулась к спутнику. Он тут же увел меня от обрыва, но направились мы не к кабинкам, а к высокому красному столбу исчерченному массы рунт-телепортеров. Я подавила вздох разочарования. Очень хотелось вновь спуститься вниз, так же, как днем. Почему ты остерегаешься высоты? — не выдержав, спросила я. Он пожал плечами и спокойно ответил. Испугался однажды и не преодолел страх вовремя. Думал, смогу справиться позже, но чем дольше ждал, тем глубже смирялся с таким положением вещей. «Расскажешь?» Без особой надежды на продолжение откровения спросила я. Не думала, что одаренным искрой знаком страх. Рэйкиар обернулся, посмотрев мимо меня вдаль, затем указал на замок на востоке. Сейчас одну его часть освещала луна, а вторая утопала в тени. Впервые увидев это монументальное строение, я решила, что там живут боги. «Это пристанище мастера жизни», — будничным тоном сообщил Рейкиар. «Там он с помощниками воспитывает будущих мастеров и их прислужников. Там все обучаются будущему делу и испытывают себя на прочность». «Мастер жизни? Обучаются?» — ничего не понимая, спросила я. «Но разве вы нуждаетесь? Я имею в виду, зачем вас обучать? Разве не боги создали этот мир и вас такими, как вы есть, наделив своей искрой для помощи людям?» «В каком-то смысле это так», — Рейкиар задумчиво кивнул. «Но все сложнее. На самом деле практически каждый житель этого мира переселенец из твоего, Влада. Кто-то живет здесь уже много веков, другие обосновались недавно. Из моего мира я не могла принять услышанное. Ну как такое возможно? И ты?» «И я», — кивнул Рейкиар, посмотрев на меня. «Быть не может», — фыркнула я, тут же приводя доказательства. «Ты явно полукровка, а законом Пферида запрещено смешение рас». «Ты права. Смешанные союзы между расами запретили в вашем мире лет пятьдесят назад», — кивнул Рейкиар. «Кажется так. Да и до этого к детям-смескам с не относились с восторгом». Их выселяли на окраины территории, в маленькие города, чтобы не мозолили глаза своим неправильным видом. Мои родители были полукровками, так что мне, сама понимаешь, выбора не оставили. Я родился таким и до 13 лет жил среди людей. На тот момент они были более-менее терпимы к смескам. Я слушала его, рассматривая острые кончики ушей, необычные глаза и мелкие морщинки в их уголках, смуглый цвет кожи. вспоминала легенды о мастере Рун, что рассказывала о моей маме еще ее бабушка и гадала о том, о чем в итоге и спросила. «Сколько тебе сейчас лет?» «По местным меркам я очень молод», — усмехнулся Рейкиар. Я кивнула и зашла с другой стороны. «А сколько длилось твое обучение у мастера жизни, и как он нашел тебя в моем мире? И я расскажу, но не сейчас», — прервал меня Рейкиар. «Знания подобного рода должны приходить постепенно, чтобы ты успевала понять увиденное и услышанное. Не спеши, Влада, все ответы будут получены, и Атаас осторожно откроется тебе. Только будь готова увидеть и принять то, что раньше было скрыто». «Ты говоришь загадками. Я уже готова принимать», — пробурчала я недовольна. Но Рейкиар лишь улыбнулся уголками губ, взял меня за руку и коснулся одной из рун на столбе. Перемещаемся, задержи дыхание, будет немного неприятно.